География авангарда в провинции Деятельность Музейного бюро при отделе ИЗО НКП заключалась, как свидетельствуют уставные документы, в покупке произведений искусства и распределении по Музеям Республики и постановке дела современного искусства. Масштаб и география этой деятельности огромны. В отчетах о работе указывается, что с 1918 по декабрь 1920 года в бюро было приобретено 1926 произведений у 415 авторов-художников на сумму 26 миллионов 80 тысяч 750 рублей. С августа 1919 года, когда был подписан первый акт передачи произведений «Авангарда» в Елец и до последней передачи, состоявшейся 20 сентября 1921 года, Музейное бюро отправило 1150 произведений в 32 города и населенных пункта. Большая часть оставшихся произведений была передана в Музей живописной культуры. Необыкновенная активность провинциальных городов в стремлении получить в свои музеи произведения авангарда сразу же после объявления о проекте МЖК говорит о том, что во многих регионах почва была уже подготовлена. Бурная художественная жизнь после революционной провинции долгие годы оставалась вне зоны исследований. Только в 2000-е годы появляются первые серьезные научные работы. Тем не менее... История этого краткого периода таит еще много неизвестных фактов и не в должной степени. Ее истоки следует искать в начале 1910-х годов. Первые попытки распространения идей нового искусства в русской провинции связаны с именем Николая Ивановича Кульбина. Его лекционная деятельность, связанная с популяризацией современного искусства, проходила не только в столицах, но и в провинции. Кульбин был энтузиастом своего дела. Устроенные им в 1908 и 1910 годах выставки «Современные течения в искусстве» и «Импрессионисты» он сопровождал лекциями, темы которых звучали следующим образом. «Новое искусство как основа жизни» или «Современная живопись и роль молодежи в эволюции искусства» Этот новый тип пропагандистской работы, разработанный Кульбиным, стал своего рода образцом для других художников-авангардистов. Бенедикт Лившиц в книге полутораглазый стрелец» очень точно определил деятельность Кульбина. Он был корабейником, всякий раз приносившим в аудиторию ворох новых идей – Самые последние новинки западноевропейской мысли, очередной крик моды не только в области художественных, музыкальных или литературных направлений, но и в сфере науки, политики, общественных движений, философии. Процесс проникновения современного искусства в провинцию начался с салонов В.А. Издепского, проходивших в 1909 и 1911 годах в Одессе, Киеве, Николаеве, Херсоне, Петербурге и Риге. Затем провинцию встряхнули поэты-гелейцы гилейцы Давид Бурлюк, Василий Каменский и Владимир Маяковский. Их знаменитая «Турне футуристов» с конца 1913 по конец марта 1914 года – прошло в 16 городах юга России, включая Кавказ, Тифлис и Баку. За ними по России двинулись с выступлениями и концертами футуристы Игорь Северянин, Владимир Гольцшмидт, вновь Каменский и вновь Давид Бурлюк, перед отправлением в Японию посетившие наиболее крупные города Башкирии, Урала, Южной Сибири и Дальнего Востока. В целом же, южная часть России и Поволжье были освоены футуристами в большей степени, чем остальные российские регионы. К середине 1910-х годов футуризм, по словам Маяковского, мертвой хваткой взял Россию стихотворение Капли дегтя 1915. Но слова поэта скорее воплощали мечту, чем соответствовали реальности. Еще в 1912 году Иосиф Школьник на Всероссийском съезде художников говорил о необходимости создания Музея современного искусства. А реально к осуществлению этой идеи приступили только после переворота 1917 года, когда левые художники на короткий момент оказались во главе новой художественной культуры. Было решено рассылать по городам России произведения «Авангарда», чтобы создать там музей живописной культуры – первые в мировой художественной практике музеи современного искусства. Одновременно на присланных образцах будущие художники должны были осваивать приемы нового искусства. Поэтому для рассылок выбирались города, в которых уже существовали какие-либо художественные училища или художественно-учебные мастерские. Это были Казань, Пенза, Саратов, Воронеж, Рязань, Тверь и Ярославль. 1918 1919. На следующий год училища были организованы в Астрахани, Витебске, Вологде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Вятке, Екатеринодаре, Костроме, Оренбурге, Перми, Самаре, Тамбове, Туле и Уфе. Для осуществления задуманного осенью 1919 года было создано при отделе ИЗО «Наркомпроса», музейное бюро Заведующим стал Александр Родченко, а в закупочную музейную комиссию вошли Александр Древин, Василий Кандинский, Павел Кузнецов, Роберт Фальк, Аристар Хлинтулов, Василий Милиоти, Владимир Франкетти, Александр Шевченко. Музейное бюро покупало произведения современных художников-авангардистов, что было, конечно, для тех совершенно новым опытом, поскольку до революции у них ничего не покупали – Учитывая тяжелые условия быта, времени глобальных перемен, гонорары были жизненно важным обстоятельством не только творческого процесса, но и просто способом выживания для этих мастеров. На практике передача произведений происходила следующим образом. Приезжал представитель города, как правило художник или работник культуры, и забирал картины. Например, в Самару произведение привез местный художник Николай Попов, в Слободское, около Вятки, ставший позднее известным остовцем Сергей Лупов, для Петроградского музея художественной культуры Натан Альтман, в Ярославль искусствовед Михаил Бабенчиков. Первым местом назначения оказался Елец, куда 12 августа 1919 года отправили 22 произведения, в том числе Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ольги Розановой, Ивана Клюна, Из перечисленных в Елецком краеведческом музее сохранились произведения двух последних. За Ельцом последовали другие города. Но дело казалось безнадежным, поскольку все обстоятельства – военные, политические и остальные – противостояли поставленным задачам. Ситуацию спасли два фактора – энтузиазм тех, кто осуществлял проект, и государственное финансирование. В итоге музеи живописной культуры в нескольких городах были созданы. Московский просуществовал дольше всех – с 1919 по 1929 год. Петроградский – он носил название Музея художественной культуры – проработал с 1919 по 1924 год. В Нижнем Новгороде музей живописной культуры располагался в начале 1920-х годов в Нижегородском народном художественно-историческом музее и, как часть экспозиции, недолгое время был доступен публике. План создания музеев живописной культуры по всей России, по многим причинам обреченный на провал, Был созвучен утопическим идеям ранних революционных лет, но начальные шаги были сделаны в основном благодаря удивительной самоотверженности людей, работавших с полной отдачей и в совершенно неприемлемых для современного человека условиях. Эта попытка воплотить высокие мечты в жизнь среди окружающего хаоса и анархии, безденежья и голода, сегодня может вызвать только уважение и восхищение. Все перечисленные факты оказались предвестием грандиозных задач, которые поставили перед собой художники-авангардисты в 1918 году – популяризации, распространения и обучения современному искусству. Музеи живописной культуры стали важнейшей частью поставленных задач. Одновременно на основе существовавших училищ создавались Государственные свободные художественные мастерские – ГСХМ или СГХМ. Следуя столичным образцам, в провинции в 1918-1920 годах свободные мастерские заработали в Саратове, Казани, Пензе, Витебске, Воронеже, Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде и Сормове, Екатеринбурге, Астрахани, Самаре, Твери, Тамбове, Оренбурге, Уфе, Туле, Екатеринодаре, Вятке, Рязани, Перми, Костроме и Смоленске. Судьба этих мастерских сложилась по-разному. Одни были закрыты, другие переквалифицированы в техникумы, третьи стали частью образовательных структур в Хутемаса. В целом система свободных мастерских распространилась по всей территории России и создала условия для бурного развития современного искусства. Музеи живописной культуры должны были стать частью этой системы. Предполагалось, что они будут выполнять одновременно просветительские и учебные задачи, то есть объяснять молодым художникам, что такое современное искусство и каковы его задачи, и учить их делать современное искусство на конкретных образцах. В первую очередь для этого через музейное бюро рассылались произведения художников-авангардистов. В каких же городах русской провинции – были организованы музеи живописной культуры, то есть музеи современного искусства. Прежде чем ответить на этот вопрос, следует оговориться, что существовали две категории такого рода музеев. Собственно, музеи живописной культуры и музеи, не имеющие подобного названия, но выполняющие схожие функции – пропаганды и хранение современного искусства. Музеев второго типа было в провинции существенно больше. Музеи живописной культуры, кроме Москвы и Петрограда, Ленинграда, были созданы только в Костроме, Нижнем Новгороде и, вероятно, Екатеринбурге. Просуществовали они, правда, совсем недолго. График Николай Куприянов привез из музейного бюро в Кострому 30 картин и 19 графических листов. В списках, датируемых 8 мая и 11 июня 1920 года, Среди авторов привезенных работ фигурируют имена Виктора Барта, Натальи Гончаровой, Василия Кандинского, Петра Кончаловского, Аристарха Лентулова, Ильи Машкова, Любови Поповой, Александра Родченко, Ольги Розановой, Владимира Татлина, Марка Шагала и других. Музей живописной культуры в Костроме был открыт 22 августа 1920 года по инициативе секции изобразительного искусства при губернском отделении НКП. В организации музея принимали непосредственное участие Куприянов и его жена Наталья Изнар. Об открытии музея Куприянов писал своим друзьям. «Вообще Кострома скоро станет настоящим культурным центром. Мы открыли музей живописной культуры, куда мне удалось раздобыть несколько хороших вещей из местного старого музея». Однако вскоре после открытия в местной прессе началась бурная полемика. Большинство голосов было направлено против музея, поскольку публика не понимала нового искусства. Но раздавались и редкие голоса в поддержку. В итоге судьба Костромского МЖК оказалась очень краткой, и в 1922 году существенная часть работ была передана в Костромской музей местного края. Фактов появления авангардных произведений в экспозиции этого музея не имеется. Многие произведения с годами были утрачены. Кандинский, Попова, Родченко, Шагал. Нижний Новгород был одним из первых городов, где открылись государственные свободные художественные мастерские ГСХМ. Ими руководил член коллегии секции ИЗО Наркомпроса Владимир Франкетти. В мастерских обучалось около 100 человек. С учениками велись не только практические занятия. Им читались лекции по истории искусства, в частности, о новой живописи. В марте 1920 года Франкетти привез из Московского музейного бюро в Нижний Новгород 42 картины левых художников, которые послужили основой для создания в городе музея живописной культуры. Факт создания музея подтверждается свидетельствами современников. Но приемлемых условий для показа и даже хранения коллекции музея не было. Осенью 1921 года картины были переведены в Нижегородский народный художественно-исторический музей. Его директором в то время был искусствовед Лазарь Розенталь, человек широких познаний и интересов. В музее Розенталь читал лекции, проводил занятия по современному искусству. Таким образом, Народный музей исполнял функции Музея живописной культуры, хотя официально такого названия не носил. Картины художников-авангардистов находились в экспозиции. За небольшими утратами эта коллекция находится в настоящее время в собрании Нижегородского государственного художественного музея. О существовании в Екатеринбурге музея живописной культуры имеются только непроверенные сведения. На протяжении 1920 года из Музейного бюро картины в Екатеринбург привозились дважды. Первая рассылка состоялась в январе и предназначалась кроме Екатеринбурга для нескольких других городов, «Вятка», «Пенза», «Златоуст» и Пермь. Вторая поставка состоялась в мае, 13 произведений, и полностью попала в Екатеринбург. В мае 1920 года в екатеринбургских ГСХМ была открыта выставка всех течений современной живописи, имевшая статус государственной. Экспозиция была выстроена, как свидетельствуют рецензии, по стилевому принципу Музея живописной культуры – Выставка вызвала бурю негодования у екатеринбургской прессы. В дальнейшем многие произведения с выставки вошли в состав авангардной коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Казанские ГСХМ были реорганизованы из Казанской художественной школы. На основе школьного музея планировалось создание Музея живописной культуры. Факт его существования в 1920-1921 годах подтверждается документально. Должность первого заведующего занимал поэт-иммажинист и график Михаил Меркушев, а затем приехавший из Москвы Павел Мансуров. 2 апреля 1920 года Музейное бюро передало в Музей мастерских 25 произведений ведущих художников-авангардистов. Именно они вошли в экспозицию первой государственной выставки науки и искусства май-июнь 1920 года, которая была устроена в помещении мастерских. Большинство экспонатов этой выставки было передано в Казанский губернский музей. Весной 1921 года музей был расформирован, но произведения «Авангарда» хранились в помещении мастерских вплоть до 1925-1926 годов. Когда мастерские лишились помещения – Некоторые произведения были утрачены, а часть позднее вошла в состав коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Витебск открывает список городов, в которых были созданы музеи современного искусства, отличавшиеся от музеев живописной культуры прежде всего по структуре, хотя их предназначение было схожим. В организации музея при Народном художественном училище, принимали участие разные люди, но главную роль выполнял Марк Шагал. Музей носил разные названия. Живописной культуры, современного искусства, левых искусств, школьный музей. Несмотря на отсутствие постоянного помещения, музей постоянно пополнялся. Его основой стали произведения, взятые с первой выставки работ учащихся по итогам пятимесячной деятельности училища, проходившей в июне-июле 1919 года, а затем работы с первой государственной выставки картин местных и московских художников. Принято считать датой создания музея август 1919 года, когда из музейного бюро были привезены 29 картин, среди которых находились работы Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Александра Шевченко, две картины Казимира Малевича и 14 картин Ольги Розановой. Вторую партию картин в количестве 25, также предназначенную для музея, привез из Москвы в мае 1920 года сам Шагал. В списке числились три картины Натальи Гончаровой, по две картины Михаила Ларионова, Ильи Машкова и Алексея Маргунова, а также произведения других авангардистов. Однако условия хранения этих произведений в здании Народного училища были очень плохими что вызывало постоянные жалобы Малевича и его учеников. В итоге часть коллекции была с помощью ученицы Малевича Веры Ермолаевой передана в Петроградский музей художественной культуры и в настоящее время хранится в Государственном русском музее. Другая часть, небольшая, позднее попала в Национальный художественный музей Беларуси, Минск. Если говорить о количественном составе Витебского музея, то цифры расходятся от 150 до 60 произведений. Следует с сожалением констатировать, что большая часть работ бесследно исчезла, скорее всего, во время бомбежек Витебска в начале Второй мировой войны. Современное искусство проникло в Екатеринодар, ныне Краснодар, в начале 1910-х годов. В 1912 году Николай Кульбин принимал участие в весенних музыкально-художественных праздниках, проводимых композитором Михаилом Гнесиным в Екатеринодаре. Придуманное им соединение выставки современного искусства и сопровождающих ее лекций прекрасно вписывалось в структуру гнесинского праздника. Кольбин не замедлил воспользоваться ситуацией и организовал в Екатеринодаре выставку «Современная живопись», куда включил более 50 картин молодых художников – Работа выставки сопровождалась кульбинскими лекциями на тему старого и нового в искусстве. Кубанский областной художественный музей был образован в 1924 году. Его заведующим и одновременно научным сотрудником музея стал Ромуальд Войцек. С его именем связан, может быть, самый яркий период истории авангардных музейных коллекций в русской провинции второй половины 1920-х годов – когда в Москве и Ленинграде авангардное искусство подвергалось жесточайшей критике, и борьба с формализмом уже широко развернулась. Войцик родился в Карсе, в польско-армянской семье. Филолог по образованию окончил Московский университет в 1913 году. С 1915 года он преподавал в Краснодарской гимназии – Затем, с 1920 в Педагогическом институте, где в частности читал лекции по истории искусства. Придя в музей, Войцек в первую очередь занялся систематизацией коллекций. Одновременно он пополнял фонд музея современным искусством. В своем отчете о работе музея за 1925 год он писал о подчеркнутом интересе населения к неведомым новым течениям, и о необходимости сотрудничества с Государственным музейным фондом ГМФ для расширения коллекции музея. Контакты с известными искусствоведами и музейными работниками Анатолием Бакушинским, Николаем Машковцевым, Абрамом Эфросом и Петром Вильямсом позволяли Войцеку регулярно получать из ГМФ лучшие произведения авангарда для краснодарской коллекции. За три года с момента открытия музея в 1924 году В его коллекцию благодаря Войцеку поступило свыше 450 экспонатов. Войцек понимал художественную и историческую ценность собранной им музейной коллекции, причем он ставил рядом с Рокотовым, Крамским, Репиным и Серовым имена Малевича, Бурлюка и Кандинского. На протяжении 1925-1929 годов Стараниями Войцика в Краснодарском музее сложилась одна из лучших провинциальных коллекций авангарда. О своем интересе к авангарду Войцик официально не заявлял, но вся его деятельность говорит о том, что это искусство он высоко ценил. При Войцике в музее было открыто 14 выставок, и 10 из них были посвящены современному искусству. Одна из самых впечатляющих – выставка новых поступлений 1929 года, состоявшая из 360 произведений. «Авангард» на ней был представлен только что полученными из Москвы картинами из расформированного Музея живописной культуры, в том числе работами Любови Поповой, Марка Шагала и других. Также, благодаря связям и стараниям Войцека, в Краснодарский музей после Москвы и Киева переехала посмертная выставка Л.С. Поповой. В октябре 1933 года Войцик был арестован. После долгого следствия его признали виновным по статье 58-дроб 58-10-11 и отправили на два года в Сиблак, в город Мариинск. Освобожден в 1936 году за отбытием срока. В музей Войцик уже не вернулся. Около года он прожил в Краснодаре, затем уехал в Среднюю Азию и осел в Самарканде. Последние 10 лет своей жизни он прожил в Крыму, умер в 1958. Следственное дело профессора Р. Войцика было закрыто только в 1990 году за недоказанностью преступления. Смоленск также принадлежал к тем городам, в которых не было музея живописной культуры – Функцию популяризации современного искусства в определенной степени должна была выполнять Смоленская картинная галерея. Она была открыта 1 мая 1920 года. Предполагалось, что галерея станет художественным музеем широкого профиля. Еще до официального открытия в ней были собраны многочисленные художественные ценности, национализированные из усадеб Смоленской губернии. Существенную часть составляли картины передвижников и искусников из коллекции княгини Марии Тенишевой. Также в галерею передали коллекцию русских и европейских произведений из Смоленского филиала Московского археологического института. Музейное бюро активно участвовало в создании Смоленской галереи. С 25 февраля 1920 по 31 марта 1921 года В галерею были привезены из Москвы 84 картины, 3 скульптуры и 40 графических листов. Там был представлен весь цвет русского авангарда, включая две картины Казимира Малевича «Косарь» и «Часы», две абстракции Василия Кандинского, две живописные архитектоники Любови Поповой и 10 композиций Ольги Розановой. К сожалению, образовательно-популяризаторских задач, связанных с современным искусством, галерея перед собой не ставила. Может, именно по этой причине авангардная часть галерейного собрания почти не сохранилась. Есть сведения, что в 1920-е годы ряд произведений был передан в местные Сычевский, Дорогобужский и Ельнинский музеи, но сведений об их дальнейшей судьбе нет. Сейчас в собрании Смоленского музея-заповедника находится около десяти произведений Гончаровой, Кончаловского, Лентулова, Поповой и Василия Рождественского. Самара оказалась в числе первых городов, куда были отправлены произведения «Авангарда». 15 августа 1919 года через музейное бюро для самарских ГСХМ были переданы 35 работ художников-авангардистов. Но еще в мае того же года Был создан городской, по другим сведениям, губернский, музей, экспозиция которого была устроена по принципам Музея художественной культуры. Местная пресса так описала это событие. В другой комнате вы проследите эволюцию русского живописного искусства, начиная со времен официальной академической школы, продолжая передвижниками, затем импрессионистами и кончая самыми новейшими течениями. Прибывшие из Москвы картины, по всей видимости, были включены в музейную экспозицию. Но уже в начале 1920-х годов было утрачено значительное количество работ, в том числе произведения Ольги Розановой из 11 сохранилось 6, Казимира Малевича – гитарист и многие другие. Тем не менее, в августе 1953 года Специальная комиссия Комитета по делам искусств РСФСР, направленная из Москвы в Самарский музей, выявила около 400 малоценных нехудожественных произведений, то есть формалистических, подлежащих ликвидации. Только благодаря самоотверженности музейных сотрудников авангардные произведения не были уничтожены. Многие из них находятся теперь в собрании Самарского областного художественного музея. В Астрахани функции Музея живописной культуры в определенной степени выполняла Астраханская картинная галерея, открытая в 1918 году и получившая имя ее основателя П.М. Дагадина. В связи с этим событием Велимир Хлебников под псевдонимом Веха опубликовал в астраханской газете «Красный воин» небольшой текст, в котором дал блестящие характеристики собранных Дагадиным художников – Хлебников завершает свою заметку пророческими словами. Может быть, в будущем рядом с Бенуа появится неукротимый отрицатель Бурлюк или прекрасный страдальческий Филонов, малоизвестный певец городского страдания. А на стенах будет место лучизму Ларионова, беспредметной живописи Малевича и татлинизму Татлина. Правда, у них часто не столько живопись, сколько дерзких взрывов всех живописных устоев. Их холит та или иная взорванная художественная заповедь. Как химик разлагает воду на кислород и водород, так и эти художники разложили живописное искусство на составные силы, то отымая у него начало краски, то начало черты. Это течение живописного анализа совсем не представлено в собрании Дагадина». Пророчество Хлебникова сбылось довольно скоро. В ноябре 1919 года из Музейного бюро в Астраханскую галерею было привезено 25 картин левого направления. В 1921 году галерея переехала в новое здание, так как коллекция уже не помещалась в Дагадинском особняке. В том же году была открыта новая экспозиция. Для авангардного искусства в ней было отведено определенное место – Как свидетельствуют документы, «Авангард» сохранялся в экспозиции вплоть до 1938 года. Правда, был представлен уже только произведениями бубноволетцев. В январе 1920 года Л.С. Попова получила письмо из Ростова-Великого, в котором ее просили о содействии в организации Музея художественной культуры в Ростовском музее древностей. Адресация письма была понятна. Муж Любови Поповой, Борис фон Эдинг, родился в Ростове и написал книгу о древней ростовской архитектуре. Однако прошло более двух лет, пока 59 авангардных работ из музейного бюро были переданы в ростовский музей. Но музей живописной культуры так и не был создан, хотя произведения авангарда находились в экспозиции до 1927 года. В Вятке открытие музея живописной культуры не состоялось. Его функции выполнял городской музей, авангардное собрание которого спорадически пополнялось на протяжении 1920-1922 годов. Важным событием стала передача в Дар-музею в 1924 году графики учеников Малевича из Унависа. Ее привез из Петрограда Евгений Чирушин, «Вятич по рождению» а в 1928 году уже из Третьяковской галереи было передано более 20 листов авангардной графики, в том числе Марка Шагала. В итоге в Вятском музее находится одно из самых полных собраний авангарда. Интересна история музея в городе Слободском Вятской губернии. Художник Сергей Лупов, уроженец Слободского, После окончания Московского училища живописи, вояния и зодчества создал в своем городе художественную студию. Через музейное бюро ему удалось получить для основанного им художественного музея 30 живописных произведений, в основном художников-авангардистов Виктора Барта, Петра Брамирского, Ивана Клюна, Алексея Моргунова, Веры Пестель, Любови Поповой, Ольги Розановой и Александры Экстер. Летом 1920 года состоялись открытие музея и выставка авангардного искусства, которая вызвала негативную реакцию публики. Особенно негодовали по поводу шести выставленных картин Розановой. Столько привез из Москвы Лупов. Известный петербургский график Владимир Лебедев, который в это время бывал в Вятке, вспоминал, что музей внес в слободскую жизнь долю кислорода. Приходящие жители сначала изумлялись, а потом начинали спорить об искусстве – непонятное, волнующее настроение, которое бывает у людей, впервые попавших в сложную лабораторную обстановку. В 1921 году музей объединили с родиноведческим, то есть краеведческим. В 1923-1925 годах в экспозиции еще находились картины Ларионова и Гончаровой, Кончаловского, Машкова, Лобанова и Тархова. В той же Вятской губернии возникли совсем иные формы просветительства и пропаганды современного искусства. Речь идет о трех передвижных выставках, устроенных в городе Советске районным под отделом глав музея. Первая и вторая выставки состояли главным образом из работ вятских и казанских художников. Присутствие казанцев объяснялось прочными художественными связями между двумя городами. Третья передвижная выставка поражало своей грандиозностью. 322 произведения, 55 художников. Устроители третьей выставки, главным из которых был культуролог Евгений Медведев, ставили своей целью показать, как и чем живет современное искусство. Левые течения были представлены произведениями Варвары Бубновой, Александра Древина, Василия Кандинского, шесть графических листов Александра Родченко шесть живописных произведений, из них пять беспредметных, Варвары Степановой, Надежды Удальцовой, Василия Чекрыгина. Предполагалось провести выставку через несколько городов-губернии – Советск, Яранск, Царево-Санчурск, Малмыш, Уржум, Налинск и Вятку. Однако проехать по всему маршруту не удалось. После Советска выставка переехала в Яранск. Там выставку посетило более двух с половиной тысяч человек – если учитывать бытовые условия того времени и, в первую очередь, бездорожье, то этот выставочный проект можно назвать героическим. Ныне некоторая часть экспонатов этой грандиозной выставки хранится в двух музеях – Вятском художественном и Яранском краеведческом. козьмодемьянский уездный музей был открыт 7 сентября 1919 года – К формированию его коллекции имел прямое отношение художник Александр Григорьев, академик живописи, активный ахровец и поборник соцреализма. В мае 1920 года из музейного бюро он привез 40 произведений графики для пополнения художественного музея. Среди привезенных графических листов были произведения Василия Кандинского, Ивана Клюна, Михаила Минькова, Любови Поповой, Александра Родченко и Варвары Степановой. Осенью 1920 года Григорьев организовал в музее первую козьмодемьянскую выставку картин, этюдов, эскизов, рисунков и прочего. В ее состав попали некоторые из привезенных авангардных работ. В Саратове в 1919-1920 годах состоялись четыре так называемые «выставки живописно-пластической культуры», Первая из них носила авангардный характер, хотя условное название выставок несомненно перекликалось с живописной культурой, цели выставок, как и их характер, были иными. Они были призваны продемонстрировать развитие нового искусства на примере молодых саратовских художников – Валентин Юстицкий, Константин Поляков и другие. Перечисленными городами и музеями не исчерпывается список мест, куда из музейного бюро были отправлены авангардные произведения. Мы упомянули лишь наиболее значительные российские музейные коллекции, в которых в начале 1920-х годов в той или иной степени формировались и практиковались принципы музеев живописной культуры.